Действие четвертое. Лица. Негина, Домна-Пантелевна, Дулебов, Смельская, Великатов, Бакин, Мелузов, Нароков, Вася, Трагик, оберкондуктор, кондуктор, человек, служащий в вокзале, разного рода пассажиры и вокзальная прислуга. Вокзал железной дороги. зала для пассажиров первого класса. Направо от актеров – дверь в виде арки, ведущая в другую залу. Прямо – стеклянная дверь, за ней видна платформа и вагоны. На середине, поперек комнаты – длинный стол, на нем приборы, бутылки, канделябры и вазы с цветами.